Сил. «Говоришь, война еще идет?» «Мы сдерживаем натиск пришельцев», — ответила Тефта и сознанием дела покопалась в извлеченном из недр танка аварийном наборе. Наконец она протянула Гранту нечто вроде сдутой бутылки из-под воды. «Вот, наполни, позади тебя есть кран. Пришельцев мы пока сдерживаем, и осталось их, судя по всему, не так уж много». Газ у них вроде тоже закончился, если не давать им высадиться на Землю, то в конце концов у них иссякнут ресурсы для производства оружия, которое они добывают на Луне и поясе астероидов. Но вот если пришельцы обнаружат наши подземные базы и фабрики или центр запуска автоматических боеголовок, тогда они уничтожат нашу защиту и прорвутся через систему воздушной обороны. Грант слушал ее очень внимательно, подставив бутылку под краник кулера. Постепенно сплющенная бутылка наполнилась и раздулась до размеров емкости объемов в галлон. Грант прицепил ее к поясу. Рассказ Тефты понять и принять было трудно, и Грант боролся с дурным предчувствием, что этот мир, его собственный, изменившийся до неузнаваемости в его отсутствие, и что век на дворе по-прежнему двадцатый. «Ты ведь не бросишь меня и вступишь в армию?» — с надеждой в голосе спросила Тефта. В тесном внутри танка она придвинулась к нему почти вплотную, однако Гранта она будто не видела. Ее отстраненный взгляд горел огнем патриотизма. «Я не брошу тебя, не дам попасть в беду», — пообещал Грант. Она недоверчиво взглянула на его средневековый лук и стрелы, но вопросов задавать не решилась. Он ведь сказал, это военная тайна, чего для тефты солдата оказалось вполне достаточно». Танкистка забросила на плечо сумку с пометкой «Программные кубы» и развернулась к люку. Пришлось помочь ей взобраться по лестнице и вылезти из танка, потому что раненая нога отказывалась гнуться и держать вес тефты. Грант помогал с удовольствием, еще бы такая девушка, но снаружи она быстро высвободилась и сама бодро похромала по дороге. Она направилась к морскому побережью, подальше от ядовитого газа. На пляже Тефта свернула на север. Грант, следуя за ней, снял с ног меховые сапоги и дальше пошел босиком. Где-то поблизости в небе прогудел самолет. Хлопнули отдаленные взрывы. Грант подумал. «Вдруг человечество проиграет войну? Где тогда прятаться людям от осьминогообразных пришельцев, если те прорвут оборону в небе и захватят землю?» От этой мысли Гранту сделалось не по себе. И чтобы вернуть себе уверенность, он посмотрел на девушку. Впрочем, за ее гордой осанкой и бравадой отчетливо виднелась усталость изможденность, которую Грант заметил и в обитателях подводной станции. Взгляд, устремленный в мрачное будущее, где нет места людям, выдавал отчаяние выживших. Они усвоили тяжкий урок «человек не так уж и непобедим» и несли на себе страшную ношу ответственности, потому что кроме них нести ее стало некому. Тефта упрямо хромала дальше, не обращая внимания на взгляды Гранта. У нее на уме было одно — во что бы то ни стало доставить на базу программные кубы. «Их самолеты опускаются все ниже», — заметил Грант. При каждом шаге вода в бутылке приглушенно булькала. «Это стратегический ход», — ответила Тефта и, побледнев, глянула в небо. Фон Неймановские игроки иногда в случае порядки снимают защиту с определенных секторов. Пришельцы, успевшие проникнуть в атмосферу, ломают собственный строй и становятся легкой мишенью. «Игроки?» – переспросил Грант. Он вспомнил мимолетное ощущение, будто люди в подводной станции за дугообразным пультом именно что играли в некую игру лучшие в мире шахматисты, пояснила Тефта. Обученные, основан в фон Неймановской математики сражения и противостояния, управляют воздушной обороной. Подземные фабрики производят ракеты с постоянной скоростью примерно 10 штук в минуту и запускают их, а фон Неймановские игроки уже наводят снаряды. Они создают ракетный щит, изменяя его структуру в непредсказуемом порядке и тем самым не дают пришельцам высадиться на поверхности Земли. Враги поняли, в чем дело, и теперь у них одна цель – найти и одним сокрушительным ударом уничтожить центр управления запуском ракет – мозг нашей обороны. Вот только он хорошо спрятан где-то под водой. У нас на станции даже не знают, где именно. Девушка прямо светилась от гордости. Пришельцы не найдут центр. Их с каждым днем все меньше. Их силы тают. В конце концов, наши ракеты их всех перебьют. Теперь-то ясно, кто были те люди в подводном куполе. Знаменитые в этом мире фон Неймановские игроки. Грант какое-то время шел молча, стараясь скрыть дрожь во всем теле. Ведь он чуть было не перебил защитников человечества. Они взобрались на песчаный откос, и Тефта с его вершины попыталась ориентироваться на местности. Сосредоточенно нахмурившись, она, наконец, указала милой и хрупкой ручкой направление. «Кажется, вход на базу вон там. Точно я не уверена». Танк должен был автоматически доставить меня в пункт назначения, а он ориентировался на инфразвуковой сигнал. Грант помог ей миновать груды валунов и выбраться на разбитый тротуар. Так они оказались в руинах небольшого городка. Земля под ногами вибрировала. Это работал неслышный человеческому уху инфразвуковой маяк. Тефта посмотрела на одно обвалившееся здание, потом на другое, и вдруг сорвалась на бег и Изо всех сил поковыряла в сторону полуразрушенного магазина. «Он на месте!» — обернулась она на бегу. «Ручной пульт управления цел. Можно будет войти». В стену магазина был врезан серый металлический короб. Тефта откинула крышку и нажала несколько кнопок. В ответ земля вздрогнула, и кусок руин медленно приподнялся, открывая вход под землю. Сквозь облако пыли Грант разглядел полноценное устье тоннеля с пандусом, по которому мог бы спуститься и танк. Когда грохот стих, Грант и Тефта поняли, что в небе творится что-то неладное. Взрывы гремели уже совсем недалеко. Слышался виск, который вскоре перешел в гудение реактивного двигателя. Нечто приближалось с угрожающей скоростью. Это летел на них инопланетный истребитель. Лицо Тефты под слоем пыли побледнело. Она схватила Гранта за руку и потянула его за собой к спуску в тоннель. «Они краулили этот вход! Бежим!» Взвизгнула она, стараясь перекричать рев самолета. Слишком поздно, понял Грант. Инопланетный корабль изрешетило, но пилот не потерял управление. Вот из сопол передних движков вырвалось пламя, и судно рухнуло, подобно стене, отрезав путь ко входу в убежище. Грант не сразу сообразил, что Тефта не остановилась. Вот она добежала до инопланетного истребителя, крепко прижимая к груди сумку с кубами. Хотела обогнуть дымящуюся развалину, но тут в корпусе самолета раскрылся люк, и на асфальт плюхнулось деревообразное чудище. Оно схватило девушку за ногу, и та упала, выронив сумку с драгоценным грузом. Грант колебался всего мгновения. Чудище, что вылезло из корабля, было живо и полно сил, не то что полудохлая тварь с самолета в море. Крик Тефты помог решиться, и Грант прыжками побежал на чудовище. Скорость и спасла его. Плюс из-за густого облака пыли чудовище не заметило Гранта. А он махнул мечом. Клинок расплылся в воздухе бледной дугой и почти отрубил щупальце, что держало Тефту за ногу. Стоило инопланетянину отдернуть покалеченную конечность, и Грант, не останавливаясь, левой рукой подхватил девушку. Бежал он так быстро, что даже не дал ей встать на ноги, так и нес ее к тоннелю под мышкой. Внезапно Тефта уперлась ногами в асфальт и в отчаянном рывке вывернулась из руга Гранта, побежала назад в сторону монстра. Грант пораженно глянул ей в спину. Не успел он спасти ее, как она поспешила вернуться к этому ужасу. С ума сошла. Потом он заметил, чего ради рисковала танкиска и крепко выругался. «Проклятые программные кубы!» Грант кинулся вдогонку за Тефтой. Она выронила сумку с кубами, будь они трижды неладны, а чудовище со всей своей инопланетной силой и скоростью бросилось к девушке. Как только Тефта подхватила сумку с земли, щупальца обвились вокруг нее, словно кошмар, от которого не избавиться. Грант снова ринулся в бой, правда, на сей раз чудовище было готово. Оно выстрелило ветвистыми щупальцами, но Грант уклонился и рубанул по тем, что удерживали Тефту. Девушку монстр выпустил и тут же переключился на новую добычу. Тефта без оглядки устремился ко входу в подземную базу. Грант отскочил в сторону и распластался на асфальте. Не успел он перевернуться и ударить мечом на отмашка, как оружие у него из руки выдернули. Девушка тем временем скрылась в темноте убежища. Монстр держал Гранта почти как человек, с отвращением. Должно быть, люди инопланетной расы были столь же противны, сколь и она людям». Ветвистые щупальца, сочащиеся тошнотворной зеленоватой слизью из ран, оплели Гранта. Те, что поменьше, впились в горло, разрывая кожу. Те, что крупнее, выкручивали руки и ноги, ломая суставы. Взгляд застила красная дымка, и сквозь боль Грант услышал голоса. Он понял, что вот-вот умрет». И заорал во всю глотку, но те, кто говорил, его не услышали. Грисель, ну куда ты суешь эту нитку? Да я к ней даже не прикасалась. Отстань. Нитку вплели вообще не в тот узор. Надо бы ее отрезать. На самом пороге смерти Грант потерял сознание. Голоса сделали тише. «Нет, эту нитку резать не стоит, распустишь узор. Лучше приплету ее пока вот сюда, к этим обрывкам, а после придумаем, как пристроить ее вот здесь». «Вряд ли впишется. Нет, совсем не подойдет». В тот момент, когда он ожил, голоса исчезли совсем. Исчезли щупальца, и Грант покатился вниз по склону. Ударившись о валун, он сел и вытер снег с лица. «Снег! Значит, Грант вернулся в мир варваров. Не самый лучший исход, зато понятно, как здесь жить». Растирая синяки и ушибы, Грант покопался в сугробах в поисках меча и не нашел его. Должно быть, клинок застрял в мире, где землю атакуют пришельцы. Грант вздрогнул, вспомнив чудовище и разруху. И словно в ответ на его мысли из ближайшей рощи раздался душераздирающий вопль. Грант метнулся назад к валуну и достал кинжал. Прижимаясь к камню спиной, он выставил вперед оружие. Если в кустах засел берлекот, шанс уцелеть небольшой. Зато противнику вообще придется драться голыми руками, ну или лапами. Раздался топот множества ног, затрещали ветки и вопли зазвучали ближе. Грант вытер скользкие от крови ладони и приготовился к нападению. Они выбежали из-за камня, и было их двадцать. Их пестрые наряды хлопали на встречном ветру. Заметив Гранта, оборванного и окровавленного остановились и, вопя от ужаса, побежали в обратную сторону. Грант опустил кинжал. Это были просто дети в цветных куртках и трикошках. Они размахивали игрушечными пистолетами. Игрушечными пистолетами? Из-за повисшей в воздухе морозной дымки проглядывали серые горы, которые, показалось, Гранту слегка шевелились. Затем он понял, какие-то не горы, а высотные здания». Потом он взглянул на декоративный мост в лощине и вспомнил, вспомнил здания и детей. Он оказался в центральном парке. Грант вернулся домой, в родной мир. Ноги у него подкосились, и он тяжело сел на камень. Он вернулся в свою вселенную, которую уж и не чаял увидеть снова». Это был дом. И все здесь Грант узнавал. Здание детей в зимней одежде. Стоп! Сомнения ледяной змеей закрались в душу. А точно ли детишки рассекали по парку в вязаных шапочках с помпошками? Грант не заметил. Так он дома или почти дома? Или вернулся на год раньше или позже? Грант не на шутку встревожился. Не успокоился он и вспомнив бесплотные голоса. Их обладатели как-то причастны к тому, что Гранта швыряет из одного мира в другой. Что они там говорили? Хотели сначала определить Гранта сюда, потом туда, и где тогда его дом здесь или там... В роще снова затрещали ветки. Это тащился, пыхтя, вверх по склону полицейский в синем мундире. Ничего странного в его внешности Грант не заметил. Все страхи улетучились столь же внезапно, как и возникли. Грант улыбнулся, приветствуя мир. «Довольно бояться. Он приживется и здесь, пусть даже это не совсем его дом». Разницы в конце концов особо и нет. Если это все же родная вселенная, то нет даже разницы, разворчится ли мать, увидев Гранта в средневековом рванье. Убрав кинжал за пояс, Грант улыбнулся себе под нос и отправился вниз по склону, навстречу обеспокоенному полицейскому. Конец рассказа.